Глава десятая. Цель и дорога. Главное — не шуметь, не шуршать и не шаркать когтями. Глаза настороженно оббежали штабеля дров. Особенно тщательно Вианта смотрел пятачок свободного пространства перед дверью. Никого. Только пустые миски и пучки грязной соломы. Гора с плеч. Похоже, что лесник все же заботится о дворовых кошках, чтобы им не пришлось ночевать прямо на холодной земле. На этот раз в сарае достаточно светло. На боковой стене всего одно окошко, но Таяна, местное солнце, светит в аккурат в прямоугольный проем. В воздухе в замысловатом танце кружат пылинки. Тихо. Лишь где-то снаружи приглушенно лает собака. Проверка лишней не будет. Левая передняя лапа вновь с оглушительным шорохом, а все нервы проклятые, прошлась по ближайшему полену. Виант замер на месте. Точно никого нет. Ни одна тварь так и не поднялась на лапы. Хотя буквально несколько часов назад, после такой же провокации, кошки недовольно шипели хором. Ладно, была не была. Виант выбрался из-под штабеля дров. Прямая дорога не всегда бывает самой близкой и тем более безопасной. Вдоль высокого штабеля дров и стены Виант добрался до лаза. Так длиннее, зато все меньше шансов, если какая-нибудь приблудная кошка вздумает его схватить. Тихий скрип ржавого железа. Прямо носом Виант приподнял заслонку и тут же прищурился как же снаружи светло. Сейчас конец пятого часа или полдень. Увы, во внутреннем интерфейсе игры начисто отсутствует будильник, либо иной, даже самый примитивный таймер. Виант жуть как боялся по крысинной привычке продрыхнуть до самого вечера, но ему повезло. В доме что-то грохнуло, а потом загудел сердитый мужской голос. Что это было, Виант благоразумно выяснять не стал. В разгар яркого дня желание поскорей убраться из дома лесника только окрепло. Ради такого случая Виант даже решил не наведываться в кладовку и пропустить кормежку. «Твою дивизию!» Лапы сами собой подогнулись. Виант чуть было не лег на живот. В стороне на заборе сидит черно-белая кошка. Длинный хвост болтает на ветру. «Это точно жительница сарайки!» Вон как греется в лучах местного солнца. Но глаза настороженно пробежали туда-сюда. Больше никого не видно. Собака продолжает лениво тявкать, где-то за пределами видимости. Двор пуст. Так не стоит терять время. Чемпион мира по спринту молча завидует. Виант метнулся через двор. Вот и знакомый хлев. Задница едва не застряла в узкой щели между чуть приоткрытой дверью и косяком. Виант прижался к стене и перевел дух. Знакомая территория вселяет уверенность. Коровы снова нет. Зато хрюшка у себя в загоне что-то смачно жует. А это идея. Виант двинулся к широкой деревянной кормушке. Подкрепиться лишним не будет. Когда еще в дороге подвернется возможность перекусить? Да и запах вроде как приятный. Короткий разбег и прыжок. Виант уцепился за край деревянной кормушки и легко взобрался на нее. Свинья покосилась на него сердитыми глазами и недовольно хрюкнула. Виант наклонил голову. Еда так себе. Хозяйка вылила остатки завтрака. Это был то ли суп, то ли каша. Сверху плавают корочки хлеба и куриная косточка. О! А это гораздо лучше — слегка надкушенный сыр. Правда, сбоку бахромой свисает плесень. Вот почему его выбросили. Передние лапы легко подцепили кусок сыра. Виант осторожно было потянул его на себя. Это будет хороший перекус. Но тут свинья недовольно хрюкнула. Влажный пятачок больно ткнул под ребра. Виант и ахнуть не успел, как взмыл в воздух. В полете тело инстинктивно развернулось, лапы почти мягко поздоровались с землей. «Навык распознавать намеки судьбы — это очень полезный навык». Виант заковылял прочь от деревянной кормушки. Свинья довольно хрюкнула вслед и зачавкала с еще большим аппетитом. «Ребра ноют, ушибленное самолюбие требует пустить эту тварь на сало и шашлык, но, можно сказать, он легко отделался». «Тычок в бок», простимулировал память. Вообще-то свиньи — всеядное животное. На его счастье, остатки завтрака в виде каши и хлебных крошек обладают притягательной силой. А так хрюшка запросто могла бы и закусить крысой. С ее преимуществом в массе и размером пасти сделать это легко. Впредь нужно быть умней. Боль в боку несколько утихла. Впрочем, имеется еще одна идея. Виант перебежал из хлева в курятник. Черно-белая кошка на заборе так ничего и не заметила. Виант просунул голову через редкие прутья решетки над кормушкой. Ну, гады! Виант недовольно фыркнул. Курицы во главе с петухом все склевали подчистую. Вот уж точно раз на раз не приходится. Хотя Виант оглянулся. Еще не все потеряно. Это же курятник. Вряд ли хозяева держат исключительно... Мясную породу кур. В маленьких хозяйствах традиционно предпочитают универсальные породы. Хорошие курицы обычно несут по яйцу каждый день. Иначе никак, ибо если курица нести яйца не будет, то ее ждет кастрюля. В смысле отсечения головы с последующим поеданием и доеданием. Местные кошки всяко знают вкус курятины. Как хорошо быть человеком! Виант подбежал к ряду ящиков из тонкой фанеры. — Это должны быть гнезда для несушек. Только где они? Ничего похожего на гнездо нет, только ряд углублений из плотной ткани. Виант дупо уставился на ближайшую дырку. — И что дальше? — Но нельзя же быть таким тупым! Виант спрыгнул на пол. — Вот что значит быть горожанином! На самом деле булки на деревьях не растут, а творог добывается вовсе не из вареников. Это же примитивный сборщик яиц. Курица садится в импровизированное гнездо из ткани, свежее яйцо скатывается через дырку на дно фанерного ящика. Если там еще небольшой наклон, то... Виант обежал стороной. Вот она! На торце фанерного ящика ржавыми петлями отсвечивает простенькая дверца, еще более примитивной задвижкой. Интересно, настоящие крысы могут освоить этот фокус? Передняя лапа легко сдвинула задвижку в сторону. Дверца тут же больно ударила по колену. Виант едва не отскочил назад, но очень вовремя сообразил остаться на месте. Через приоткрытую дверь наружу просится с десяток красноватых яиц. Наклон есть и очень даже хороший. Ого! Виант потер лапой ушибленное колено, а обитательницы здешнего курятника — самые настоящие ударницы сельскохозяйственного труда. «Не нужно вести себя, как крыса, не нужно!» Виант приоткрыл дверцу ровно настолько, чтобы наружу выкатилось только одно яйцо. «А теперь поднажать!» Виант навалился всем телом на дверцу. Правая передняя лапа сдвинула засов на место. — Отлично! — Виант перевел дух. С десяток рассыпанных и перебитых яиц хозяйка заметит сразу, а пропажу одного-единственного, скорее всего, не заметит вовсе. Куры они того, просто несут яйца, а письменную отчетность не предоставляют. На миг в курятнике погас свет. Виант повернул голову. Из лаза на улицу вынырнула упитанная курица. Несушка громко закудахтала. Ее явно напугала не столько черная крыса, а яйцо в ее лапах. Свет в курятнике опять мигнул. На недовольный зов одной из жен из лаза выбрался петух. — Это хреново, пора уносить лапы. Виант бодро покатил яйцо прочь от фанерного ящика с насестами. — По форме яйцо очень хитрое. — Да, оно круглое, катить его удобно, но до цилиндра или хотя бы до шара ему далеко. Яйцо то и дело норовит вильнуть в сторону, сбиться с курса. Вианту то и дело приходится поправлять его и направлять в нужную сторону. Над головой пронзительно закукарекал петух. От неожиданности Виант чуть было не дернул со всех лап, хотя яйцо, один фиг, получило мощный толчок и прыгнуло вперед сразу на десяток сантиметров. Эта курица, более чем мирная птица, в драку вряд ли полезет. А вот горластый петух этот и клюнуть может. Но бросить такую сладкую добычу ни за что. Виант подхватил яйцо и с прежней настойчивостью покатил его дальше. Курица, птица глупая, да и петух не намного умней. Едва Виант откатил яйцо к дальней стене, как петух, а следом за ним и курица, потеряли к нему интерес. Местные пернатые выбрались через лаз обратно на улицу. Тем лучше. Костяшками пальцев Виант постучал по скорлупе. Законы физики в действии. Может попробовать разгрызть? Если ему по зубам, в прямом смысле по зубам, древесина и пластик, то вряд ли скорлупа окажется прочнее. Но... Виант склонил голову. На гладком боку красноватого яйца то тут, то там прилипли кусочки куриного помета. К одному из них так вообще, будто приклеился белый пушок. Против собственной воли Виант сплюнул. Попробовать на вкус отходы жизнедеятельности куриного организма расхотелось напрочь. Впрочем, можно попробовать иначе. С четвертой попытки Вианту удалось поставить яйцо на попа. А теперь резко ударить его о стену сарая. Виант навалился на него, что было сил. Смачно получилось, но глупо. В самый ответственный момент лапы соскочили с гладкой скорлупы. По инерции Виант долбанулся лбом о стену. Вот так всегда. За все надо платить. И хорошо, если деньгами. Виант машинально потер ушибленный лоб. Зато получилось. На скорлупе проступили трещины. Первая брешь в обороне уже есть. Дальше должно быть легче. Немного повернуть яйцо и... С двойным кулаком Виант долбанул по трещинам. С тихим треском скорлупа сдалась. Маленький, почти треугольный кусочек вдавился во внутрь. Острыми коготками Виант расширил дыру. Это снаружи пробить яйцо не так-то просто. Когда же воздействие идет изнутри, то скорлупа тут же сдает позиции. Так и должно быть, чтобы новорожденный птенец мог без проблем пробиться на свет. Передние лапы зачерпнули белок. Изумительно! Виант самодовольно улыбнулся. На вкус сырое куриное яйцо просто великолепное, да еще свежее и домашнее. Где-то в глубине еще плавает желток. Как обычно, Виант затолкал в себя ровно столько, сколько смог. Хотя не совсем, осталось немного места для воды из куриной поилки. Передними лапами Виант смахнул с усов длинные белесые капельки. А вот теперь можно и нужно уходить. К чему искать новые пути, когда можно воспользоваться уже разведанными? Он не диверсант в тылу врага, чтобы возвращаться к своим тем же маршрутам. Через куриный лаз виант выбрался наружу. Горластый петух, что едва не довел его до инфаркта своим криком, с гордым видом разгуливает по загону. Рядом с ним кудахчут и суетятся курицы. Виант брезгливо поморщился. Темная земля смердит куриным пометом. Курицы дружно закудахтали, а петух вытянул шею. Когда мимо сетки рабицы, что ограждает загон, прошла высокая статная женщина в косынке и в темном халате ниже колен. Виант проводил ее взглядом. Наверняка это жена лесника. Впрочем, какая разница? Если повезет, то он видит ее в первый и в последний раз в жизни. Через знакомый подкоп под забором Виант выбрался наружу. Чуть жухлая трава тут же укрыла его словно маскировочная сеть. Узкие травинки шлепают по морде и цепляются за лапы. На всякий случай Виант убрался от забора подальше. На опушке леса, под защитой раскидистого куста, он плюхнулся на живот. Настал момент сориентироваться на местности. Виант расслабил глаза и развернул внутренний интерфейс игры. Раздел «Карт». Мысленные клики по виртуальной кнопке «Плюс». Виант увеличил масштаб карты. Увы. Видна лишь часть дома. Впрочем, вполне логично предположить, что если двигаться как раз по этой стороне, дальше на север, то он выйдет как раз к парадному фасаду. В той же стороне должна быть дорога к цивилизации. Конечно, не рельсы и шпалы, тем более не автобан в шесть полос в одну сторону, но уж точно не наполовину заросшая тропинка с едва продавленными квадроциклом колеями. Так оно и получилось. По большой дуге под прикрытием леса Виант обогнул дом лесника. Парадный фасад двухэтажного коттеджа оказался за высоким добротным забором все из тех же металлических пластин с широкими воротами и отдельной калиткой. Заодно нашлась собачья будка. Огромная псина лежит на санцепеке, раскинув лапы. Жарко ей и скучно. Недалеко от ворот, под выгнутым навесом на металлических столбиках, Виант разглядел заднюю часть квадроцикла. Широкие ребристые колеса заляпаны песчаной грязью. Напротив ворот раскинулось широкое поле. Что именно на нем росло, понять невозможно. Третий месяц осени урожай давно убран. Вместо высоких колосков овса, ржи или что там было на самом деле, остался лишь коротко стриженный газон. Виант приподнялся на лапах. Левее явно была картошка. На вспаханной земле серыми кучками возвышается ботва. Еще дальше на почти зеленом лугу пасется корова с темными пятнами. Виант усмехнулся. Лесники сам не догадывается, насколько же ему и его семье повезло. Когда этот долбанный мир полетит к чертям, когда над горизонтом вырастут ядерные грибы, у него будет полно шансов выжить. Это же почти натуральное хозяйство. Продукты питания, еда, жратва. Вот что станет самым важным в первые месяцы после ядерного Армагеддона. Это еще неизвестно, от чего именно погибнет больше всего людей. От ударной волны и проникающей радиации атомных взрывов, или от голода и связанной с ними борьбой за ресурсы. Главное, нашлась дорога. Самая обычная проселочная дорога с колеей и полосой чахлой травы посередине отходит от ворот, огибает поле и ныряет в лес дальше на север. Виант выбрался из-под защиты куста. Вдоль забора лучше не идти. Сторожевая собака добраться до него не сможет, это точно, зато поднимет лай и, не дай бог, наведет на него кошек. Память услужливо подсказала, что как раз в прошлый раз рыжая бестия дремала на крыльце недалеко от калитки. Едва заметная канавка на манер границы отделяет дорогу от поля. Виант пробрался по ней мимо дома лесника. Большая собака так ни разу и не гавкнула. Ну и хорошо. Радоваться бы надо, но на деле трудности только начинаются. Лапы бодрой рысью семенят по левой колее. Этой проселочной дорогой лесник пользуется гораздо чаще. Наверняка у него имеется эдакий мощный внедорожник с просторным багажником. Хотя, — Виант глянул по сторонам, — нельзя сказать, что дорога разбита тяжелой техникой. Будет очень плохо, если пойдет дождь. Тогда почти сухая колея очень быстро превратится в две полосы грязи. На миг виант оглянулся. Двухэтажный дом скрылся за поворотом. Рыжая кошка так и не пустилась за ним в погоню. Увы, на душе легче не стало. На всякий случай виант выбрался из левой колеи. Бежать по примятой траве несколько сложнее, зато безопаснее. Все меньше шансов нарваться на какого-нибудь пернатого хищника. А что делать, если на дорогу вдруг выскочит лиса или рысь? Виант не имеет ни малейшего представления. Одна надежда на быстрые лапы и удачу. Переход по проселочной дороге вымотал Вианта сверх всякой меры. Совершенно незаметно усталость вытолкнула из головы страх и прочие эмоции. Какие там лисы и совы! Разок Вианта догнал черный квадроцикл. За рулем молодой парень лет 16, в черной кожаной куртке в таких же штанах. На ногах армейские берцы с высокой шнуровкой. Может, сын лесника, может, нет. Едва квадроцикл скрылся за поворотом, как Виант продолжил путь. Два раза Виант останавливался под прикрытием кустов, перевести дух и немного отдохнуть. Вот где пригодились уроки садиста, отставного десантника. Не стоит загонять себя, как скаковую лошадь. Небольшие привалы на маршруте поддерживают силы и, как ни странно, только экономят время. На третьей по счету остановки Виан с удовольствием растянулся на влажной травке. Кто бы мог подумать. Садист натаскал его на совесть. За одну только физическую подготовку самое время в ножке ему поклониться. Глядишь, за пару лет службы в войсках дяди Васи, старшина Ермолаев, и в самом деле сумел бы сделать из компьютерного задрота посредственного десантника, а за пять лет выковать первоклассного профессионала, либо окончательно свести его в могилу. Возможен и такой вариант. Господи! Виант закатил глаза. Что за мысли? Как бы не переполняла его благодарность к старшине Ермолаеву, но предел физических возможностей уже близок. С легкой рысцы Виант перешел на шаг. Лапы налились свинцом, а дыхание все больше и больше напоминает тугой мех с бракованным клапаном. Сколько километров осталось за спиной, лучше не выяснять. Дело к вечеру. Таяна, местная звезда, уже зависла над западным горизонтом. Перспектива продолжить марш-бросок в полной темноте через дикий лес с голодными лисицами и совами ни разу не радует. Но надо. Виант натужно выдохнул. Вместе с темнотой на землю опустился ночной холод. Или Виант притормозил у края дороги. Все же остановиться и поискать ночлег. Конечно, насобирать хворост и развести огонь он не сможет, да и соорудить простейший шалаш также не получится. Взгляд упал на передние лапы. Виант пошевелил пальцами. Да! В этом плане у человека огромное преимущество. Единственное, он как крыса может прокопать нору в земле, либо в куче прелых листьев, чтобы хоть как-то перекантоваться до утра. Но в том-то и проблема — не переночевать, а именно хоть как-то перекантоваться до утра. И что дальше? Сон на пустой желудок и сухое горло не придаст ему сил. Виант это уже проходил много раз. — Да, утренние лучи таяны согреют его, но не накормят. — Поискать что-нибудь съедобное? Виант огляделся по сторонам. Темные деревья обступили проселочную дорогу, будь то злые великаны. — Нет, не вариант. Здесь нет помоек, магазинов и кафешек. — Чем питаются лесные грызуны, он понятия не имеет. Виант припустил дальше. Как бы ни хотелось этого признавать, но у него только один выход — бежать, бежать и еще раз бежать вперед. А там он либо доберется до людей, либо сдохнет. Но если остановиться, то сдохнет без вариантов. Страха перед лесными хищниками больше нет. Не пугают даже подступающие сумерки. Глупо бояться промочить ноги, если тебя вот-вот вздернут. Виант упрямо перебирает лапами, взгляд устремлен вдоль темной колеи. У него есть цель и есть дорога. Но что это? Виант приподнялся на задних лапах, уши, словно локаторы, в стороны. Вот опять. Между стволами вековых сосен проскользнул хорошо знакомый звук. В памяти тут же всплыл любимый диванчик в съемной квартире на Жордановской улице в Москве. «Ну, конечно!» Внезапная радость теплой зеленой волной окатила вианта от кончика носа до кончика хвоста. «Это же тепловоз!» Хорошо знакомый перестук колес по стыкам стальных рельс прорывается сквозь деревья. Следом, будь-то подтверждая его мысли, уши уловили свист. «Точно! Тепловоз!» Съемная квартира в Москве потому и стоила недорого, что находилась рядом с весьма шумной железной дорогой. А железная дорога — это люди, транспорт, цивилизация. Усталости как и не было. Виант торопливо припустил дальше. Маленькая взгорочка и поворот. Темная насыпь будто перегородила проселочную дорогу. Лучи заходящей таяны сверкнули на натертых до блеска стальных рельсах. Виант счастливо улыбнулся. Точно. Железная дорога. Проселочная дорога плавно поднимается до уровня насыпи. Шлагбаумов и светофоров нет и в помине. Дорожный знак в виде красного треугольника с символическим паровозиком сиротливо жмется на обочине. Да и он покосился от старости. Краска местами облезла и осыпалась. Между рельсами уложены грубо обтесанные бревна. Это чтобы машина или что там в наличии у лесника могла переехать через железную дорогу. Виант остановился перед стальным рельсом. Железная дорога уходит в обе стороны, насколько хватает глаз. Голова повернулась вправо. Туда или туда. Голова повернулась влево. Виант задумался. В его ситуации выбор направления не имеет ровным счетом никакого значения. Хоть монетку подбрасывай. Хотя поезд проследовал туда. Виант выбрал левое направление и спрыгнул на темную бетонную шпалу. Холодный ум настырно бубнит свое. До ближайшего населенного пункта может быть с десяток километров. Не факт, что эта местность плотно заселена. Не стоит радоваться раньше времени. По крупному счету ситуация не изменилась. Он просто поменял проселочную дорогу на железную. Но душа один хрен поет и радуется, лапы бодро несут тело по бетонным шпалам. Да и как не радоваться? Прямо на ходу Виант улыбнулся. Как же ему надоела лесная глушь и тощие дворовые кошки. Да здравствуют привокзальные кафешки и рестораны, кучи мусора в кустах и урны на перронах. Там, где есть люди, можно найти еду, много еды. Впрочем, Виант торопливо оглянулся по сторонам Железная дорога по сравнению с проселочной имеет одно очень важное преимущество. Высокий стальной рельс прикрывает его с левого бока. Это не кусты. Наземному хищнику заметить крысу будет весьма и весьма проблематично. А летучему хищнику будет гораздо сложнее схватить его, ибо он может легко врезаться в рельс или зацепиться когтями за бетонную шпалу. Запах машинного масла надежно укрывает вианта. Да и вообще. Обитатели леса традиционно предпочитают держаться подальше от страшных стальных монстров, что с шумом и лязгом проносятся по черной насыпи. И снова бесконечный выматывающий душу бег. Эйфория от встречи с железной дорогой схлынула, зато вместо нее остались надежда и уверенность. Минут через двадцать прямо над головой Вианта прогрохотал железнодорожный состав. Любая обычная крыса тут же скопытилась бы от такого испытания, особенно когда шпалы и рельсы под лапами заходили ходуном. Но Вианта встреча с поездом только обрадовала, ибо состав прошел в том же направлении, куда он бежит. Отчаянное упорство принесло долгожданные плоды. Виант аж прослезился от счастья, когда впереди показалась железнодорожная станция. Хотя какая она станция? Так, маленький полустанок. По правую руку что-то вроде домика-смотрителя, классическая бревенчатая изба с темной крышей да деревянным забором. Может, туда? От такой мысли Виант скривился, словно от зубной боли. Если та избушка заброшена, то какой бы то ни было еды там нет и быть не может. А если жилая, то компанию-смотрителю может запросто составить табун кошек. Да и окна темные, ни огонька, ни просвета. Ночь уже вступила в свои права. Нет, Виант тряхнул головой. Есть вариант получше. Построить однопутную железную дорогу гораздо дешевле и быстрее, нежели две полноценные колеи. Но для ее эффективной эксплуатации требуются подобные полустаночки. Двое запасных путей рядом с основным позволяют составам пропускать друг друга. Вот, Виант слабо улыбнулся, как раз на правом стоит поезд. Красный локомотив светит на Вианта большими круглыми фарами. Огромная машина тихо гудит. Встречный ветерок обдал жутким холодом, зато нос уловил хорошо знакомый металлический привкус. Все правильно. Виант нырнул под локомотив. Здешние железнодорожные тягачи тоже работают на электричестве. Разница только в том, что они оборудованы электроводородными генераторами на низкопотенциальном тепле. Яркий свет фар так и не дал разглядеть подробности, но Виант и так уверен, что над кабиной машинистов расположен сдвоенный воздухозаборник, как у реактивного самолета. Пусть поезд стоит, но генератор продолжает работать. В накопители энергии огромной мощности постепенно вливается электричество. Вот откуда жуткий холод и запах с металлическим привкусом. Снизу видна сцепка и стандартная база первого вагона. А какой именно, не понять. Виант перепрыгнул через левый рельс. Нужно отбежать немного в сторону и глянуть сбоку. Только не это. Виант недовольно фыркнул. Первые четыре вагона представляют из себя фитинговые платформы. Даже в темноте можно различить массивные крупнотоннажные контейнеры с ребристыми боками. Что угодно, но только не они. Виант побежал дальше вдоль поезда. На фитинговой платформе с морским контейнером совершенно негде укрыться от пронизывающего встречного ветра. Ситуация усугубляется тем, что сейчас последняя треть осени. Холодно и без того, а под контейнером он окончательно окалеет и рухнет на шпалы замороженной тушкой с выпученными глазами. О, а это гораздо лучше. Пятая по счету оказалась грузовая платформа, и не пустая. Это очень хорошо. Но тут свист тягача будто пнул под зад. Следом состав шумно дернулся и слязгом тронулся с места. Огромные металлические колеса принялись методично щелкать по стыкам рельс. Ладно, хрен с ним. Виант торопливо забрался. На скользкую от грязи насыпь не время выпендриваться. Нужно хватать то, что есть. Опыт, опыт. Все опыт проклятый. Виант замер возле рельса. Над головой неторопливо, пока неторопливо, плывет край грузовой платформы. Уж сколько раз во время первой ходки ему пришлось сменить поездов и вагонов. Бежать за металлической лесенкой, по которой работники железной дороги поднимаются на грузовую платформу, не нужно. У каждого вагона, вне зависимости от типа, таких лесенок две. Всего и нужно подождать, пока одна из них подъедет сама. Поезд набирает ход. Виант вытянул шею, а вот ему как раз торопиться не стоит. Ага, мышцы на лапах напряглись, а вот и она. Металлическая лесенка с ребристыми ступеньками сама спешит ему навстречу. Внимание! Виант чуть пригнулся. Прыжок. Получилось. Передние лапы зацепились за ребристые выступы. Виант рывком закинул себя на нижнюю ступеньку. Вагон слабо качнулся, колеса выдали тук-тук-тук-тук. Пока скорость маленькая, нужно спешить. Виант забрался на открытую грузовую платформу. Очень вовремя забрался. Встречный поток ветра уже шевелит шерсть и неприятно студит тело. Виант поежился. Осталось найти укрытие. «Идеально!» Виант сорвался с места. Прямо перед ним, под плотным ярко-зеленым брезентом, укрыта какая-то техника. Это в равной степени может быть грузовик или трактор. Состав набирает ход. Вот уже знакомый перестук колес вошел в привычный ритм. По сторонам мелькает темный лес. Похоже, он едет в ту же сторону, откуда пришел. «Плевать. Сейчас важнее добраться до большой станции». Виант нырнул под плотный брезент. Внутри тут же включилось ночное черно-белое зрение. Глаза стрельнули по сторонам. Если судить по большому темному колесу и пластиковому бамперу, это грузовик. Неважно. Грузовая машина основательно укрыта ярко-зеленым брезентом. Это даже больше, чем идеал. Виант забился в складки плотной ткани с головой и лапами, как под одеялом под прикрытием брезента не дует, и одновременно лежать вполне комфортно. Правда, виант свернулся калачиком, глазеть по сторонам не получится, но это не критично. Лапы налились свинцом, а по телу растеклась противная слабость. В ближайшие час-два он не ходок. Желудок недовольно бурчит, да и напиться бы не помешало. А на душе все равно весело и вовсю цветут помидоры. Гвиант улыбнулся с закрытыми глазами. — Теперь путешествие пойдет гораздо веселей. Он в знакомой стихии. Небольшое умственное усилие перед закрытыми глазами развернулся внутренний интерфейс игры. — Великолепно! Счетчик расстояния с очень приятной скоростью сбрасывает километры. Метры так вообще стреляют, словно пули из пулемета. И это еще с учетом того, что поезд идет едва ли не поперек путеводной стрелки виртуального компаса. Если же направления совпадают, то и километры начинают отлетать, будь то гильзы из пулемета. Плотный брезент помог согреться. Вслед за расслабленностью нахлынула сонливость. Дыхание сделалось глубоким и ровным. Сознание забалансировало на тонкой жердочке между сном и явью. Виант смачно зевнул. Внутренний интерфейс давно свернулся, однако вместо него перед закрытыми глазами потекли смутные образы. А что дальше? Противный голос грубым пинком прогнал сон. Виант тут же нахмурился, хотя глаза так и не распахнул. Он что, так и будет всю жизнь бегать крысой в ядерном конфликте? Хорошо. Да помогут ему боги другой реальности, и на этот раз он сумеет добраться до точки выхода и не сдохнуть от лучевой болезни, если еще раньше его не доконают голод и ботинки людей на толстых прочных каблуках. А что потом? Из синей канарейки, чтобы у нее все перья отвалились, его один хрен не выпустят, а если и выпустят, то только ногами вперед. Вагон тряхнуло так... Будь-то он споткнулся на бегу о камень. Инерция едва не вышвырнула Вианта из складок брезента. Лишние мысли вон. Не об этом сейчас нужно думать, не об этом. Раз он уже влез в ядерный конфликт, то дорога у него только одна. Виант вновь как можно глубже забился в складки плотной ткани. Усталость клонит в сон, но лучше этого не делать. Да, место для отдыха более чем удобное, но если он уснет голодным, то проснется в конец голодным и без сил. Виант печально вздохнул. Увы, он уже это проходил, причем не раз и не два. День еще не окончен. Кровь из носа нужно сперва набить желудок, а уже потом заваливаться спать. Протяжный скрип тормозов. Поезд принялся плавно сбавлять скорость. Как бы не хотелось, но... Виант выбрался из складок брезента. Нужно глянуть, что снаружи. Будет обидно, если очередной полустанок сгнило гнилой избушкой старого обходчика. По ту сторону брезента холодный воздух будто облил ледяной водой. Сна ни в одном глазу. Виант подскочил к щели между железными бортами открытой грузовой платформы. Яркие прожектора над головой уже превратили ночь в день. Нет, это не полустанок с избушкой старого обходчика. Вагон опять тряхнуло. Виант машинально ухватился лапами за края бортов. Но не намного лучше какая-то деревня или поселок. Да, точно. Мимо проскочило здание вокзала, если так можно назвать деревянный сарай на десяток окон. Тяжкий удар в позвоночник, Желудок напомнил о себе. Виант невольно согнулся. Да и пить хочется. Может, все же сойти? Но уж нет. Виант выпрямился. На этой станции, и это в лучшем случае, найдется зачуханный буфет с кучей прикормленных кошек. Как бы не хотелось жрать, но ему уже не нужно бежать по шпалам и тратить кучу энергии. Когда валяешься на брезенте в полусонном состоянии, то можно протянуть несколько дольше. Нет, Виант юркнул обратно под плотную ткань. Лучше дождаться более-менее крупного города. Все равно дождаться, даже если сейчас он едет не в том направлении. Борьба с расстоянием сменилась на борьбу со сном. Виант то и дело отогревался в складках брезента и выскакивал наружу каждый раз, когда тормоза начинали тонко скрипеть. Каждый раз его омывал холодный воздух. Осень не просто в разгаре, а в завершении. Но, как назло, небо над головой сияет яркими звездами, хотя дождик и возможность смочить горло был бы очень кстати. В очередной раз Виант не просто вылез, а едва ли не за шкирку выволок себя из-под защиты теплого брезента. Еще раунд-другой, и сон окончательно победит. Но... Сердце сжалось от радости, а потом застучало с утроенной силой. Или нет? Маленькие станции и деревни обычно пролетают мимо в виде цепочки огней вдоль дороги. Иногда поезд останавливается, иногда просто сбавляет ход. Но на этот раз перед его глазами предстала рассыпь огней. Или показалось? Виант стрелой метнулся к противоположному краю открытой грузовой платформы. Нет, не показалось. И на той стороне рассыпи огней. Даже больше. С характерным гулом и эхом поезд прошел над переездом. Яркие уличные фонари высветили автомобильную дорогу в четыре полосы. Пусть она и пустая в столь поздний час, но это явно не деревенская улица. Это город. Хвост на отсечение. Пригороды и кварталы достаточно крупного населенного пункта подступают к железной дороге, хотя поезд еще только-только принялся сбрасывать скорость. Череда ярких огней над головой, Виант радостно улыбнулся. Это станция. Металлические эстакады с рядами прямоугольных прожекторов пересекают сразу с десяток путей, и большая их часть занята различными составами. Там, дальше, Виант сощурился, хорошо знакомые пассажирские вагоны. В столь поздний час часть окон затянута плотными шторами, другая часть светит тусклыми фонарями. В пролете между вагонами удалось рассмотреть здание вокзала. О! Виант радостно потёр передние лапы. Перрон высокий — это очень хорошо. Это признак достаточно большого города. Маленьким станциям подобная роскошь не полагается вовсе. Пронзительный скрип тормозов. Поезд рывком сбросил скорость. Инерция опрокинула Вианта на бок. Но это мелочи. Тело бойко вскочило на лапы. Это крупная станция и достаточно крупный город. Здесь можно и нужно сойти. Опять пронзительно заскрипели тормоза. Инерция опять чуть было не опрокинула его на бок. Но вот железнодорожный состав в последний раз дернулся и остановился. Пора. Легкой рысой Виант побежал к торцу вагона. Сигать прямо с борта на темную скользкую насыпь никак не хочется. Да и не зачем. Только... Виант в нерешительности остановился на углу откидных бортов. Куда дальше? Самый очевидный вариант – здание вокзала. Там наверняка найдется круглосуточный ресторан, буфет, баки с мусором, урны и прочие прелести походной жизни. Или Виант развернулся на месте попробовать иной вариант. Поезд встал посреди железнодорожной станции. С правой стороны по ходу движения три, если не четыре грузовых состава. Целая вереница темных бочек, что притянуты к платформам толстыми стальными лентами. Видны хопперы, полувагоны, вагоны и даже несколько фитинговых платформ с крупнотоннажными контейнерами. Но это ладно. Главное, можно разглядеть между вагонами и даже немного над ними. Виант приподнялся на задних лапах. Да, это не просто хороший, а отличный признак. Далеко не всегда железнодорожная станция находится на краю города. Тем более здесь ему придется задержаться на день, а то и на два. А мусор далеко не самая вкусная еда. Решено. Он идет туда. После щербатого деревянного пола открытой грузовой платформы ступеньки металлической лестницы показались страшно холодными. Ночная влага и встречный ветер остудили их едва ли не до минусовой температуры. Откидные борта и тени настолько холодные. Виант торопливо сиганул на темную насыпь. Лапы тут же едва не разъехались в стороны на скользкой щебенке. Вот так всегда. Виант осторожно двинулся вперед. Острые коготки заскрипели по гладким камешкам. Насыпь от того и темная, что на нее постоянно проливается всякая химическая дрянь. Чаще всего это различные масла и смазки. Но бывает и что-нибудь гораздо более серьезное, типа кислоты, если вдруг железнодорожная цистерна даст течь. Неудивительно, что зеленой травушкой затягивают только заброшенные пути. Да и то спустя годы.